Глава пятьдесят 59. Очнувшись, Дзян увидел встревоженные лица Джувея, Ченя, Джана Чао или Дзин. Он обвел их взглядом и проговорил Ого! Надо иногда болеть, чтобы собирать вас всех вместе. Чень кивнул с грустной улыбкой. Ну и сколько мне осталось? Что ты имеешь в виду? «Если пришли даже Лидзин и профессор Джан, значит, мне осталось недолго». «Не говори так!» — возмутился Джу. «Я не врач, но попробую угадать. Последнее, что я помню, — кашель с кровью. Наверное, рак легких?» «Ох, Джан!» — прошептал Чень. Все избегали смотреть Джану в глаза. «Поздняя стадия?» «Нет, нет, не поздняя», — поспешно исправил его Джу. «По словам врачей, ты можешь поправиться», — подтвердил Чень. «Неужели?» — засомневался Дзян. «Ты можешь сам прочитать диагноз в карте. У тебя рак между третьей и четвертой стадиями». Дзян оцепенело уставился в потолок. Через несколько минут его лицо просветлело. «А где жена с сыном?» «Они в пути. Приедут вечером», — заверил Чень. «Когда меня выпишут?» «Сначала тебе нужно сосредоточиться на выздоровлении. Я помогу тебе уехать на лечение за границу. Не сомневаюсь, ты скоро пойдешь на поправку». Дзян глубоко вздохнул. В его глазах читалась решимость. «На таких стадиях мало кто выживает». «Если врачи смогут продлить мне жизнь, то на всего пару лет, не больше. А мне...» — он запнулся. «Мне так много предстоит сделать». «Что, что... ты собрался делать в таком-то состоянии?» — взвился Джу. «Я хочу потратить отведенное мне время на то, чтобы обжаловать свой приговор». «Допустим, твою апелляцию удовлетворят. Ты получишь, может, 200 тысяч юаней компенсации. Разве сейчас они будут иметь значение?» «Да», — с негодованием воскликнул Дзян. «У меня все еще есть список жертв и фотографии. Я должен рассказать, что произошло. Ведь система правосудия дала сбой. Преступники остались на свободе». Джан приблизился к кушетке, на которой лежал Дзян. «Я уже говорил тебе, что из твоей затеи ничего не выйдет. Если б ты раньше меня послушал...» Черт, тебя дери!» — Джу кинулся к профессору, схватил за горло и прижал к стене. «Кто тебе дал право стоять тут и осуждать? Разве он хоть раз поступил не по совести? Нет?» Остальные пытались оттащить Джу. «Думаешь, ты такой умный?» — кричал он. «Ты же первым увидел отчет о вскрытии и никому ни слова не сказал! Это по твоей милости Дзян угодил за решетку на три года! Ты заставил его признаться в том, чего он не совершал! Из-за таких, как ты, Сунь Хун Юнь, избежал наказания!» «Да, в том, что Дзян попал в тюрьму, виноват я! Но пойми, тогда ничего нельзя было сделать!» Джу ударил его в живот. «Ты просто трус!» Легко рассуждать, что можно и чего нельзя, когда сам отсиделся в кустах. Ты всегда поступал так, как было удобно. Хотел заполучить Лидзин, вот и все. Когда она обратилась к Дзяну за помощью, ты у нее за спиной попросил не вмешивать ее. Наверное, так и не сознался я, а? Просто хотел, чтобы Лидзин забыла и прохол, да? Я твою жалкую душонку насквозь вижу. Всегда видел. Молчал лишь из вежливости. Как ты смеешь так говорить Дзяном! Джу краем глаза увидел, как Дзян поднялся с кушетки в попытке разнять драку, ослабил хватку и толкнул Джана в руки Лидзин и Чене, а сам шагнул в сторону окна. Вынув сигарету, он вспомнил, что у друга рак легких, и в сердцах швырнул пачку на пол. Лидзин, вся в слезах, холодно смотрела на мужа. «Послушай, все <свы> не так», <свы> — растерянно бормотал Джан. «Я не хотел, я лишь... Не нужно ничего объяснять», — бросила Ли. Ее голос эхом разнёсся по больничной палате. «Я только хотел тебя защитить», — умоляюще произнес Джан. «Уходи. Немедленно. Но я... Иди домой!» Джан долго стоял молча, прежде чем, наконец, направиться к двери. Открыв ее, он обернулся. «А как же ты? Я пока останусь здесь». Лидзин даже не взглянула на него. В гнетущей тишине Джан вышел в коридор и закрыл за собой дверь.